Глава 65. Герцог Аринский кипел изнутри, с трудом получалось сдерживать силу. Внутри клокотала ярость, и его собственная кровь словно превращалась в лаву. Брат осмелился отравить отца. Поверить невозможно, но все указывает именно на это. Императора и травить-то не нужно было. Достаточно было не дать вовремя лекарства от сердца. Бездна! Как же так? Он ведь им обоим отец. Эйдену и в голову не приходило приближать смерть Императора. А Эля? Как этот слезняк посмел прикоснуться к его женщине, к принцессе по крови, мизинца которой не стоит весь этот мир? Эйден все-таки потерял контроль над собой. Он вошел во дворец с парадного входа. К его удивлению, стража попыталась преградить ему путь, но это лишь сильнее разозлило дракона Рожденного. Потоком магии он смел их с пути, как кегли. Резерв Эйдена восстановился лишь наполовину, но ощущение у него такое, будто магия хлещет через край. Скорее всего, это гнев, но для того, чтобы справиться с братом, хватит и половины. Ударом ноги он вышиб дверь в кабинет, принадлежавший отцу. Император уже никогда сюда не вернется, но Лейден успел повесить свои охранные заклинания. Эйден разрушил их одним ударом. Ты! зарычал он, увидев рассевшегося в отцовском кресле брата. Тот едва успел стереть со своего глупого лица победную улыбку, но Эйден успел ее заметить. Во всем его виде не намека на скорбь и тяжесть от потери отца. На столе наполненный бокал и открытая бутылка вина, которая достают из погреба лишь по особым случаям. Эйден сразу узнал это вино, ведь отец пил его только по большим праздникам, И в последний раз даже налил бокал своему старшему незаконно рожденному сыну. «Ты жив?» — взвизгнул Лейден, увидев на пороге живого брата. Наследничек мгновенно переменился в лице, на нем отразилась самая настоящая паника. «Но... что, не рад меня видеть, брат?» Эйден сам поразился тому, как опасно и по-звериному грозно звучит его голос. «Надеялся, что меня убьют?» Кто-то из приближенных лизоблюдов Лейдена совершил ошибку, сделал выпад рукой и попытался запустить Вейдена обезоруживающим заклятием. Драконорождённый сделал взмах кистью и развеял плетение еще на подлете. Это не составило труда. Его магия вошла в структуру как нож в мягкое масло. Атакующее заклинание сплелось само собой. Он наполнил его магией и направил прямо на прихвостней того, кого, несмотря ни на что, считал своим братом. Его свиту взрывом отшвырнуло к стене. Сильно приложившись, они все попадали без чувства на пол. Эйден не только вышиб из них дух, но его заклинания и магии выпила немало. У многих опустошены резервы. Лейден в ужасе уставился на своих лежащих друзей. Герцог и сам не ожидал от себя такого размаха, ведь его резерв еще даже не восстановился. Но что есть, то есть. «Ты убил отца!» прошипел он, не сводя глаз с младшего. «Отвечай!» — рявкнул так, что тот вздрогнул. «Я... нет!» — пискнул Лейден, и у него задрожали руки. У него остановилось сердце. Его глаза подозрительно забегали. Он... умер. Целители пытались его спасти, но ничего не получилось. «Лейден...» — Эйден подлетел к сидящему за столом брату, оперся руками о стол и навис над ним. Тот вжался в кресло и начал сползать вниз. «Меня тошнит от твоей лжи! Скажи правду или клянусь, я превращу тебя в пепел и развею!» Он не шутил, и принц это понял. Эйден именно так и поступит. сотрет братца в порошок и скажет всем, что тот бесследно исчез. «Он умер!» — фальцетом пропищал Лейден. «Я ничего не делал! Он умер сам!» — фактически признался он. «Сам?» — склонил голову на бок Эйден. «Отец умирал, а ты смотрел и ничего не делал. Если ему не помочь во время приступа, он умрет, и ты об этом знал». Магия сама сплелась в заклинание, которое обвелось вокруг шеи Лейдена, и начала медленно придушивать его. «Где моя жена? Ты, слизняк? – зарычал на него герцог. «Что ты с ней сделал?» «Это не я!» – выпалил Лейден, а удавка на его горле затягивается все сильнее. В его глазах вспыхнул настоящий ужас. Только сейчас он окончательно осознал, что Эйден с ним не шутит и готов убить. «Клянусь, я не собирался. Я не хотел, но...» К -к -к...» Он захрипел и начал синеть. Герцог не спешил ослаблять хватку. Он поймал себя на мысль, что эта картина доставляет ему удовольствие. «Меня заставили!» — прохрипел принц с последних сил. «Кто?» — сглотнул Эйден и вынужденно ослабил хватку. «Чер... Ч... Черный маг!» Выдавил Лейден. Он потребовал ее. Что мне было делать? Он бы убил меня. А ты не думал о том, что за связь с черным магом я сам тебя убью? Зарычал Эйден и сжал магическую удавку так сильно, что брат стал фиолетового цвета. Не смей отключаться, рявкнул на него герцог и ударил брата по лицу. Ладно, придется взять себя в руки и постараться его не придушить. Лейден еще должен рассказать о том, как спелся с черными магами под носом у старшего брата. Эйден ощутил укол совести. Он тоже хорошо распроглядел такое. Герцог надавил, и Лейден заговорил, рассказав много интересного. Черный Макс связался со мной несколько дней назад. Он смог проникнуть в мою спальню, но я не знаю, как он это сделал. Макс сказал, что поможет мне занять трон, если я помогу ему. От меня требовалось немногое. Отправить девчонку через портал, заявить о своих правах на трон и отправить с тобой нужных людей. А отец? С ним что сделали? Я ничего не делал. Ничего. Отец умер сам. Он не мог умереть сам в такой важный момент, воскликнул Эйден, но в этом брат искренен, не врет. Это означает, что он убил его без твоего ведома. Никчемный кусок дерьма. Не сдержался герцог. Прежде он не позволял себе таких выражений, но сегодня все правила потеряли всякий смысл. Я не знал, клянусь, я не знал, запищал Лейден, вдруг став похожим на мышь. Хотя правильней сказать, на крысу. Как ты должен был забрать Элю? Куда? рыкнул Эйден. Я должен был проследить, что ее отправили дорогой теней, сознался принц. Что? оторопел герцог. Но кто бы открыл для тебя эту дорогу? Таких людей единицы. Хотел добавить, что во всей Империи всего один, и он лично его отыскал. Александр, его соратник, друг, пусть и не самый близкий. Теневик, сын демона, один из самых сильных магов. Они знакомы десять лет. Эйден сам привел его из темных Земель. Договорился с ректором Академии, обучил. Неужели Александр предал его? «Твой дружок помогал», — оскалился Лейден, наслаждаясь болью, проступившей на лице герцога. Лжешь! зашипел дракон и вновь затянул удавку. Лейден вновь начал синеть, но теперь на его губах играет гадкая ухмылка и не стирается. «Он его шпион!» — прохрипел принц. «Я знаю, что он сливает ему все, что знает о тебе. Твой дружок сам избавился от этой потаскушки». Новость о предательстве так поразила Эйдена, что он сам не заметил, как отпустил брата. Его заклинание больше не душит Лейдена, да и желание пропало. В его ближайшем окружении был предатель? Шпион, доносивший на него злейшему врагу? Но Александр подле него уже много лет. За это время мог бы не раз его убить. Нет, что-то здесь не то. Но интуиция подсказывает Эйдену. Алекс — единственный, кто мог увести Элю бесследно, не оставив следов. Именно так Эйден похитил свою жену из родной страны увёл дорогой теней. «Ты отправишься гнить в темницу», решил герцог, выпрямляясь. «Позвать ко мне начальника императорской стражи», приказал Эйден. Удивительно, что тот ещё не примчался, ведь на наследного принца напали и уже с десяток раз могли убить. Но всё-таки он явился. Мужчина лет 50 в золотой форме и с подкрученными усиками. Задержался, потому что усы накручивал. Ради такого дела наследник может и потерпеть. Почему чьему приказу вы проникли в мой дом?» — потребовал ответа Эйден. Увидев синего раздавленного наследника трона, начальник стражи растерялся. Впрочем, возможно, что растерялся он вовсе не поэтому, а потому что увидел живого Эйдена. «Я не... как?» — запнулся усатый. «Как я узнал? Ваши люди там наследили. Итак, спрашиваю еще раз. «Кто отдал вам приказ?» Начальник императорской стражи не ответил, лишь метнул растерянный взгляд на Лейдена. «Он», — определил Лейден, пальцем указав на брата. «Полагаю, о моей смерти вам тоже он доложил?» «Да, и сегодня утром я получил донесение о том, что вы пропали в пещерах Северных гор. Идут поиски тела», — наконец-то произнес он связное предложение. «Тело», — кивнул Эйден, шумно втянув воздух. «Можно считать, что оно найдено», — он указал на самого себя. «Что вы сделали с моей женой?» Его голос вмиг переменился и зазвучал, как натянутая тетива. «Нам было приказано отправить ее дорогой теней по указанному маршруту», — заявил стражник, который должен был защищать отца и правящую семью. «И ты последовал преступному приказу», — сглотнул Эйден и понял, что еще немного, и он придушит этого усатого идиота голыми руками. П преступному Он понял, что пахнет жареным. «Но принц Лейден является законным наследником трона. При всем уважении, герцог Аринский, ваш отец так и не назначил вас полноценным наследником». На этих словах его лицо странно дернулось, выдавая ложь. «Неужели?» — вкратчиво спросил Эйден, подавшись вперед, как хищник перед прыжком. «Его завещание вскрыли, как я понимаю «За-за-завещание?» пискнул будущий бывший начальник императорской стражи. «Завещание императора», — кивнул Эйден. «То самое, в котором назначается наследник». На словах император может обещать строн кому угодно. Когда возникает спорная ситуация, он назначает наследника в завещании, которое зачитывают только после смерти монарха. Как правило, там обозначаются условия, при которых разные претенденты — могут получить власть в Империи. Это особое мероприятие, на котором должна присутствовать вся знать королевства». «Не зачитывали», — констатировал Эйден. «Значит, наследника еще нет, но ты подчинился приказу Лейдена». «Но ведь вы добровольно отказались от власти, герцог», — нашелся усатый. «Как же я мог похитить мою жену?» — клацнул зубами Эйден и понял, что его терпение подошло к концу. Он взмахнул рукой, и стражник вытянулся по струнке. Заклинание связало его по рукам и ногам, но оставило возможность говорить. Где она? спросил герцог обманчиво спокойным голосом. Я не знаю, взвизгнул усатый в ответ. Мне доложили, что она находится на территории Империи незаконно, и я был вынужден ее депортировать. Незаконно? зарычал Эйден. Ее привел я, идиот. Она моя жена. «Нет, ведь вы не...» «Заткнись!» — взревел герцог. «Ради сохранения собственной шкуры заткнись! Не то, клянусь, я убью тебя!» Он бы не стал отказывать себе в этом удовольствии, если бы из этого кретина нельзя было вытащить что-то ценное. Эйден приказал собрать совет. Собрание из представителей разных кланов, на которых и опирается власть императора. Многим из них уже успели доложить о том, что император умер. Эйден сердцем чувствовал, Эля жива, но находится в опасности. Через нее попытаются добраться до него. Какой же я идиот, что допустил все это, пришло сокрушенное сознание. Как такое могло произойти? Его друг Александр оказался предателем, через которого враги добрались до Эйдена и похитили его женщину. Убить ее они не посмеют, но будут выкручивать руки новому императору. Совет собрался быстро, и чтение завещания не заняло много времени. Ничего неожиданного там не было. При условии, если на момент смерти императора его старший сын Эйден будет женат на женщине королевской крови по всем законам драконов, то трон перейдет к нему. Если же он не выполнит это условие, то власть достанется сыну от законной жены, то есть Лейдену. Таков древний закон. Ваша светлость. «Но ведь все мы были свидетелями того, как вы представили двору никому неизвестную девушку, и...» Начал был один из членов совета, но Эйден не дал ему договорить. Он остановил его жестом, закатал рукав и молча продемонстрировал и брачную вязь, наполненную ярким черным цветом. «Моя супруга, принцесса Жизель, двенадцатая дочь короля цветочной равнины», — заявил он. И по залу пронесся тревожно удивленный шепот. Она проживала в моем доме последние недели, но вчера ее похитили. Где она теперь находится, мне неизвестно. Ее скрывают, и даже брачная связь блокируется. Как вы понимаете, сделать это можно лишь с помощью черной магии. Я намерен вернуть свою жену и разобраться с теми, кто посмел покуситься на правящую семью. Для этого мне нужна вся полнота власти. Эйден обвел совет тяжелым взглядом. «Позвольте уточнить, герцог». Первым нарушил молчание наместник южных земель. «Отец принцессы, король цветочной равнины, давал вам свое согласие на брак с ней?» Он не смог сдержать подлую ухмылку. «К чему этот вопрос?» осадил его жестким тоном герцог. «Она моя жена». «Мне известно, что девушку вы привели силой», настоял наместник похитили ее и насильно женились, не получив согласия отца. «В таком случае король должен был объявить о претензиях», парировал Эйден, но он не делал никаких заявлений. «Равнина — маленькое королевство со слабой армией. Он мог испугаться ссоры с таким государством, как Империя драконов», сверкнул глазами наместник. Эйден давно знает, что на Южных Землях Черная маги проявляют повышенную активность. Похоже, что неспроста. Так сильно испугался, что промолчал, когда похитили его дочь. Эйден начал злиться, ведь так все и было на самом-то деле. Он похитил ее, пусть и руководствовался в тот момент благородными мотивами. «У него их двенадцать. Одной больше, одной меньше», — расхохотался наместник. И Эйден невольно сжал руки в кулаки. «Если вы помните наши древние законы, то там есть один пункт. Без согласия невесты заключить брак невозможно», — рыкнул на него герцог, и противный смех тут же оборвался. «А согласие отца по нашим законам не требуется». «Поймите нас правильно, герцог», — вмешался наместник восточных провинций, в которых добывают металл. «Мы понимаем, к чему вы клоните». «Мы опасаемся того, что, получив власть, вы пойдете по ходам на равнину, чтобы вернуть жену». «Разве вы не считаете такое желание справедливым?» удивился Эйден. «Я не считаю справедливым похищение девушки, герцог», припечатал восточный наместник. «Вы продержали ее в своем доме несколько недель. Откуда нам знать, какими путями вы принудили несчастную к браку, как запугали девочку?» «Ради власти можно пойти на многое». От таких разговоров Эйден зарычал. «В таком случае зачем мне представлять ее двору как женщину без прошлого, не упоминая о ее высоком титуле?» Прижал он их к стенке вопросом. Представители власти стихли. Ответить на этот вопрос получилось не сразу. «Логично было бы с моей стороны упрочить свое положение, но...» «А ведь правда...» «Почему вы так поступили?» — перебил его южный наместник. «Это же странно». «Долгая история», — отрезал Эйден. «Однажды я вам ее расскажу». «У нас есть сомнения в справедливости ваших действий», — осторожно протянул наместник Северного флота. «Не окажемся ли мы в ситуации, когда вы развяжете войну ради того, чтобы забрать силой женщину у ее отца?» Нам не хотелось бы порочить честь драконорожденных и остаться в истории похитителями невинных дев. Брак подтвержден согласно всем законам драконов, твердо отчеканил Эйден. Она моя жена, кто бы и что ни говорил. Ее отец не делал никаких заявлений о похищении дочери. Он не потребовал вернуть ее. Вместо этого ее подло похитили черные маги. Каждая минута на счету. Прорычал герцог, подавшись вперед. Это затягивание уже начинает бесить его. Единственное, что помогает держать себя в руках, осознание, что с Элей пока еще все хорошо. Он чувствует ее слабо, но несложно понять, что она здорова, хоть и напугана. Неожиданно брачная метка на его руке нагрелась, словно ему под кожу ввинтили раскаленную железную пластину. С каждой секундой боль усиливается и вскоре Эйдену пришлось низко опустить голову и сжать челюсти, чтобы сдержать себя. Едва сомкнулись веки, как он остро ощутил воздействие черной магии. Не на себя, на неё. Нет, эта мерзость не убивает её и даже не пытается. Но она проникает в сущность, отравляя ее и подчиняя себе. Это не то легкое и осторожное касание, с помощью которого Эйден спасал свою жену. Черная магия действует более жестко, как паразит, подчиняющий себе чужой организм. Нужно действовать немедленно. «Я требую от вас признать меня императором», заявил он и сам не узнал свой голос. «Этот рык может принадлежать лишь животному». Эйден физически ощутил, как изменилось его тело, обострив все чувства до предела. «У меня есть на это все права». Члены Совета заметно отодвинулись подальше и втянули голову в плечи. Уже не выглядят такими уверенными и смелыми. Одно дело дискутировать с молодым герцогом, совсем другое — отказывать в требованиях дракона рожденному, давящему своей силой. «Но...» — попытался возразить очередной храбрец. «Довольно!» — отрезал Эйден, и от него отделилась волна чистой магии. Прошлась по залу, заполнила его до краев и растаяла, оставив после себя звенящий воздух. «Закон на моей стороне». «Да, я не скрываю, что собираюсь возглавить армию и отправлюсь в цветущую равнину, чтобы спасти свою жену и вашу императрицу», выкрикнул он. И многие испуганно прижались к спинкам своих кресел. Они были вынуждены согласиться. Больше ни у кого не осталось ни аргументов, ни храбрости, чтобы спорить с ним. Понятно, что они делают это лишь за тем, чтобы показать молодому императору значимость собственных персон. Это своего рода традиция, но сейчас на такие вещи нет времени. Минуты утекают, и он чувствует, что рискует потерять свою царственную жену навсегда. «Признаю вас императором», — первые заветные слова произнес наместник флота. «Признаю вас императором», — последовал его примеру наместник благодатных западных земель, кормящих своим хлебом всю империю. «Признаю вас императором». Последним право Эйдена на престол признал наместник Южных земель. Ему явно не хотелось этого делать, но становиться единственным отказавшим императору опасно. Прецеденты были, и такие наместники долго на своих местах не задерживались.